глава третья. «Глупости. Таня не мошенница», — бросилась я защищать Привалову. «Она несчастная сирота». «Ладно, пусть так», — неожиданно согласился Костин. «И где она?» Ее пальто на месте», — сопротивлялась я. «Круто. Конечно, она оставила зонский наряд, который ей абсолютно не нужен. Только внимание милиции привлекает», — мрачно сказал Вовка. «Что за дикое слово ты сказал, зонский?» Остановила я приятеля. Майор молча взял чайник, налил в него воды, потом снова заговорил. «Ну да, извини за сленг. Если человек попал на зону, ему приходится ходить в казенной одежде. Раньше при советской власти правила были строгими, никаких послаблений не допускалось. На общем построении стояла однородная масса людей в бушлатах с номерами на груди» и в темных ботинках. Еще непременно полагалось носить головной убор. Насколько помню, у мужиков зимой были шапки-ушанки, а у женщин платки. Потом в связи с перестройкой система слегка расшаталась, и кое-какие начальники стали смотреть сквозь пальцы на пуховики и прочие, не устав. Ну, остались места, где начальство требует казенных нарядов. «Похоже, твоя Татьяна мотала срок на такой зоне». Очень уж специфического вида полуперденчик висит у нас в прихожей. Если присмотришься, обнаружишь на уровне третьей пуговицы характерные дырочки. Там раньше была пришита бирка с номером. И Сидор. «Кто?» — перебила я Костина. Майор глянул на меня из-под лобья. «Никто, а что?» «Вещевой мешок». «Не спрашивай, отчего его Сидором зовут, я не знаю». «Воровка не соврала в одном». Она человек без близких родственников. Или папа, мама, муж решили никаких дел с зэчкой не иметь. Отмотавшую срок красавицу никто у ворот не встретил. Нормальную одежду ей не привез. Вот и вышла она на свободу, в чем была. Шмотки приметные. От них за версту главным управлением исполнения наказания несет. Ну и решила мамзель приодеться. Все понятно. Иди проверь шкаф. Наверняка обнаружишь пропажу каких-нибудь вещей а я пока чайку попью, сухарик погрызу. Костин схватил коробку с заваркой, выудил оттуда один пакетик, опустил его в кружку и пропел. «Куда спешит веселый гном, а гном бежит купаться?» Я молча выскользнула из столовой. Через полчаса мне пришлось признать, майор не ошибся. Из большого шкафа у входа ушел мой далеко не новый плащ на синтепоновой подстёжке, и чёрные ботильоны на платформе. В гардеробной на втором этаже тоже обнаружились потери. Я лишилась тёмно-синих джинсов, шерстяной кофты, пары колготок и трусиков с изображением обезьянок. Кстати, я понимаю, что взрослой женщине положено носить бельё шёлковое, кружевное, но мне больше по сердцу изделие из обычного хлопка, без жесткой царапающей кожу отделки. Хотя уместно ли, говоря о нижнем белье, вспоминать о сердце? А ещё я лишилась сумки, правда, очень старой, которую давно не ношу из-за того, что ее неудачно починили в мастерской. Прикрепили оторванную ручку колечком, которое не подошло по цвету. «Считаешь раны?» — язвительно спросил Вовка из коридора. Я нехотя ответила. «Угу. Не расстраивайся», — неожиданно проявил сочувствие майор. «С каждым такое могло случиться. Мошенники — отличные психологи, буквально считывают с лица информацию. «Сия Таня глянула на тебя и сообразила. О, эту берем на жалость!» «Странно как-то», — пробормотала я. «Смотри, здесь висит новая кожаная куртка Лизы, пальто Юли из дорогого магазина. а воровка прихватила старый плащ, который я не выкинула лишь потому, что в нем удобно с собаками гулять. Еще она отобрала сильно поношенные джинсы и ботильоны не первой свежести» а могла бы спокойно умыкнуть вон те Катины замшевые сапоги и надеть элегантный брючный костюм. По какой причине Таня не тронула дорогие шмотки? Размер не подошел. Или не хотела привлекать к себе внимание слишком дорогим нарядом? Пожал плечами Вовка. Но я не успокаивалась. На подоконнике стоит коробка с драгоценностями. Сам знаешь, никаких раритетных бриллиантов у нас нет, но все вещицы... Золотые сережки, браслеты, цепочки, хоть и не эксклюзивные, не антикварные, стоят хороших денег. Если Привалова грабительница, почему она оставила ювелирку? А в столовой нетронуто серебро. Сахарница, солонка, чайные ложки. Получается, уголовница влезла в дом лишь для того, чтобы спереть никому не нужные лохмотья. Костин пожал плечами. «Будем считать, что нам повезло. Вероятно, ее кто-то спугнул». «Хочешь подарок на день рождения?» «На дворе апрель», — напомнила я. «Да лето далеко. Заранее преподнесу». Расплылся в улыбке Костин. В душе возникло чувство благодарности к майору. Вот он какой заботливый. Увидел мое расстроенное лицо и решил меня порадовать. Интересно, что он купил? «Тащи», — разрешила я. «Далеко ходить не надо», — загадочно сказал приятель. «Готово?» «Да», — кивнула я. Зажмурся, приказал Вовка, — «и слушай». «Торжественно клянусь не рассказывать ни одной живой душе о твоей глупости. Эй, выдай реакцию». Я открыла глаза. «А где же подарок?» «Ничего себе», — возмутился Костин. «Неужели этого мало?» «Представь, во что превратится твоя жизнь, если Сережка узнает о визите больной сиротки». Я поёжилась. «Да уж, спасибо за презент. Но надеюсь получить от тебя летом еще и сувенирчик». «Не надо жадничать», — подвел черту майор. «Кстати, не хочешь сварить борщ? Супец можно и ночью похлебать». Я вспомнила про обязанности хозяйки и пошла чистить овощи. Около полуночи в мою спальню влетела Лиза и потребовала. «Давай». Я отложила книгу и с удивлением на нее посмотрела. «Что?» «Деньги на куклу!» — выпалила Лизавета. «Неужели ты до сих пор увлекаешься Барби?» — улыбнулась я. Лизавета уперла руки в боки. «Иногда мне кажется, что я зря рассказываю дома о своих проблемах. Никто меня не слушает». «Ладно, проглочу обиду и повторю. В школе устраивают благотворительный аукцион. Мы все сделаем игрушки...» а потом их продадут. Выручка пойдет на оборудование спортплощадки. Я слезла с кровати. Порой я думаю, что основная цель директора школы, в которой непрожёванными кусками заглатывают не совсем свежие знания Лиза с Кирюшей, это заставить родителей постоянно что-то делать. Лично я оформляла стенд для музыкального класса, писала доклад для районной олимпиады по истории, чертила план пожарной эвакуации и раскрашивала фломастером устрашающее пособие, украсившее потом кабинет биологии. Честно скажу, меня чуть не стошнило, пока я прорисовывала вены, артерии, нервы и прочий ужас на огромном плакате с изображением человека без кожи. На мой взгляд, намного проще было пойти в магазин и приобрести анатомический атлас. Но директриса Зоя Гавриловна не ищет легких путей. Она обожает повторять. Дети не должны иметь свободного времени. В минуты праздности у школьника возникают преступные мысли. Поэтому руководитель школы находится в постоянном творческом поиске. Чтобы еще придумать, дабы озадачить всех в радиусе километра. И, пожалуйста, очередная забава шитье игрушек. А теперь, дорогие родители детей школьного возраста, положа руку на сердце, ответьте, что вы предпочтете? Просто дать денег на покупку спорт инвентаря или легкой рысцой потрусите в магазин товаров для рукоделия, а потом несколько вечеров убьете на шитье трепичного уродца. Я бы предпочла отделаться рублями. Кстати, чуть не забыла. От вас же еще потребуется участие в аукционе. Будете зевать в зале, слушая вопли доморощенного торговца раритетами, и на протяжении нескольких часов мается от скуки. Ей-богу, день, когда Лиза и Кирюша наконец-то покинут школу, станет для меня намного большим праздником, чем тот, когда они впервые отправились в поход за знаниями. «Лампа, ты заснула?» — возмутилась Лизавета. Я побрела к шкафу, в котором держу свой сейф, круглую жестяную коробку из подздобного печенья. По пути в голове продолжали крутиться пустые размышлизмы вроде «Не злись, Лампа!» Осталось потерпеть чуть больше года. Сейчас уже апрель, впереди летние каникулы, а в сентябре начнутся занятия в выпускном классе. Очень скоро я навсегда забуду про мытье окон в кабинете классного руководителя и перестану ломать голову над тем, что принести в клювики педагогам на праздники. Думаете, последняя ерунда? Вовсе нет. Нынче не отделаешься коробочкой конфет, как делали мои родители. Теперь приходится проявлять выдумку. Господи, еще немного, и я навсегда лишусь радости сидеть на классном собрании и слушать фразы типа «Кирилл невнимателен», «Не слушает педагога», «И ему давно пора постричься». Мне не придется подписывать дневник с малорадующими родительский взор отметками и странными замечаниями. Не решил уравнение заданные во вторник, 5 сентября, на среду 7 сентября. Из моей жизни наконец-то исчезнут утренние крики. «Лампа! Скорее придумай что-нибудь! У нас на первом уроке будет комиссия. Надо за 10 минут написать доклад об историческом наследии китайского философа Сяо -Мяо. «Как ты его не знаешь? Вот мне из-за тебя двойку и поставят!» Все это мне стало терпеть год с небольшим. «Пока ты доползешь до своей кассы, я успею принять душ» деловито заявила, вклинившись в мои мысли, Лиза. «Сделай доброе дело. Положи деньги в мою сумку». «Угу». Поленившись открыть рот, промычала я. Лизавета убежала. Я вытащила коробку, подцепила крышку и моментально сломала два ногти. Главное — никогда не расстраиваться по мелочам и не задавать себе вопрос. «Ну почему мне так не везет? Надо крепко усвоить одну истину». Если сегодня все валится из рук, то это просто день такой. Чем хуже вам сейчас, тем прекраснее будет завтра. Чтобы выбраться из ямы с водой, надо опуститься на самое дно и сильно оттолкнуться ногами. Ногти не зубы, отрастут. Проведя с собой курс психотерапии, я предприняла вторую, на сей раз удачную попытку открыть коробку. Но вместо денег увидела лист белой бумаги, на котором печатными буквами было выведено «Прости, пожалуйста, на этот шаг меня толкнули злые обстоятельства. Взяла 15 тысяч рублей, непременно отдам». Таня Привалова. Под запиской я нашла 35 тысяч, а утром тут было 50. Я схватила одну купюру, отнесла ее Лизе, потом вернулась в свою спальню и пересчитала заначку. Татьяна не соврала, Она взяла именно 15 тысяч рублей. Дремота улетела прочь. «Скажите, вы встречали когда-нибудь такую странную воровку?» Она усыпила хозяйку и пошла бродить по пустому дому, хорошо зная, что ее никто не побеспокоит. У Приваловой было много времени, а в гардеробной лежат пустые дорожные сумки. Их можно было набить вещами. Но всё маломальски ценное осталось на местах. Таня прихватила лишь не самую лучшую одежду, похоже, ей действительно очень хотелось избавиться от казенной экипировки и вещмешка. А найдя сейф, не очистила его до дна, нет, взяла только часть денег. Настоящий вор никогда так не поступит. Коттедж тихо погрузился в крепкий сон. Апрель в этом году какой-то истерический. Тепло и холод сменяют друг друга с калейдоскопической скоростью. Утром температура устремляется вверх, днем неожиданно падает, к вечеру снова поднимается. У основной массы людей от таких скачков начинается мигрень и развивается слабость. Наша семья не исключение. И Серёжка, и Юлечка, и Катюша, и Вовка жаловались сегодня на головную боль, а Кирюша с Лизаветой потеряли добрую половину своей активности. Поэтому домашние быстро разбрелись по спальням. Но у меня совершенно пропало желание последовать их примеру и залечь под одеяло, тем более, что днем я выспалась. Мысли, мысли. Почему Татьяна пришла именно в наш дом? Нет, давайте копнем еще глубже. По какой причине бывшая заключенная отправилась в мобсина? Железная дорога пролегает от деревни в 10 километрах. Если Привалова ехала с зоны и решила, так сказать, переодеться перед тем, как попасть в столицу, то, сойдя с поезда, ей следовало пойти в Калинина или расположенный по другую сторону путей Любимовск. Но воровка не направилась в шумные городки с вокзалами. Ее, в отличие от большинства преступников, повлекло в небольшое местечко, до которого ей понадобилось добираться на рейсовом автобусе, а потом еще топать пешком пару километров от остановки, И Мопсина давно перестала быть простым селом. Поселок теперь хорошо охраняется. Правда, парни с берданками стоят только у центральных ворот. К тому же на пути от шоссе расположено еще Груздево, а вокруг него ни забора, ни секьюрити. Но Таня упорно шагала в Мопсина. Думаю, увидев пост на воротах, она взяла чуть правее и перелезла через ограду. Если сложить все вышесказанное,. Получается, Привалова стремилась попасть именно в Мопсина. Шла в поселок за старой одеждой и суммой денег, не поражающей воображение. Рисковала быть пойманной охраной из-за поношенного плаща. Почему? Оставим этот вопрос без ответа и зададим следующий, не менее острый. По какой причине Татьяна выбрала именно наш дом? В поселке есть много богатых особняков, Некоторые из них щеголяют медными крышами, что сразу сообщают домушнику о большом материальном достатке их владельцев. Домик семьи Романовых и примкнувший к нему флигель Костина — один из самых заурядных. Ну неужели грабительница так глупа? На соседнем участке возвышается трехэтажная кирпичная махина, в которой живут Диана Лавиткина и ее муж Илья, бизнесмен. Очень милая пара. Хозяева Мопса Тихона — который используют любую возможность, чтобы сделать подкоп под штакетником и со счастливым визгом прибежать к нам. Тише рвется к нашей стае. Я не имею ничего против собаки. А еще нам всем нравятся эти соседи. Илья и Диана. Женщина выглядит молодо. Я воспринимаю ее как ровесницу. Не скрывают своего материального благополучия. На их участке устроены водопады, альпийские горки и прочие примочки столь любимые ландшафтными дизайнерами. Вотчина же Романовых намного проще. Но Татьяна рискнула углубиться в поселок, не залезла в дом на краю, а зашла к нам. Значит, ее цель — избушка семьи Романовых? Нет, не верю. Привалова не знала, что дом продан и кто его купил. Увидав меня на пороге, она искренне изумилась и спросила про неких Вету и Фёдора Сергеевича. Татьяна явно рассчитывала увидеть этих людей.